Глава шестьдесят «Чего?» — округлившимися глазами моргнула Ксюша. «Куда выходить?» «За меня». Герман почувствовал, как напряженно завибрировали нервы, а во рту стало сухо. Однако лицо его по-прежнему выражало невозмутимую уверенность. «Зачем? В смысле, ты чего?» «Так, э, погоди...» «Что, вот прям сразу и замуж?» Ксю растерялась и вообще была не очень-то уверена, что слышит именно то, что слышит. «Ну да. А то, понимаешь, скоро же ехать на лечение. А за ремонтом кому следить? Вот так без замужа предложу тебе. Ведь откажешься? Скажешь, мол, на каких основаниях я тут хозяйничать буду? А сколько сплетен поползет? С деловитой физиономией пояснил тот. Ммм, неопределенно промямлила Ксю, не найдясь, что ответить. Герман понимал, что огорошил девушку своим прямолинейным заявлением. Признаться, он и сам от себя не ожидал подобной стремительности. Кто-то, может быть, даже назовет это безрассудством, но парень точно знал, что это сумбурное предложение единственно верное истинное его желание. Оно давно уже зрело в его сердце, и теперь вот так спонтанно, самопроизвольно сорвалось с языка. Однако Ксюша однозначно не принадлежала к числу барышень, что счастливо закатывают глаза и прыгают в объятия мужчины от одного упоминания о браке. Это же была его драгоценная вредина, которая сперва обязательно поспорит на сто рядов, отрингенит момент – что ей необходимо время, чтобы прислушаться к себе. И потому в самых серьезных ситуациях с ней, как ни парадоксально, противопоказано быть серьезным, точнее, мелодраматичным, иначе все превратится в мыльную оперу. Сей слезоточивый жанр — это не про них двоих, а значит... Опять же горшок со сдержанной улыбкой продолжил методично загибать пальцы граф. «Какой горшок?» «Какой-какой?» «Так ведь зима не за горами. Сама жаловалась, что ваш клазет не очень-то подходящ для этого времени года. Надо вас в замок переселять и снова тебе основания подавай. А так все проблемы в раз и решим». «Ты что, издеваешься?» Ксю оттерла влажные, ошалелые очи и грозно уставилась на Германа. э герман изобразил что задумался нет определенно нет разве только самую малость улыбка графа сделала шире да тфу на тебя расслабляясь и начиная хохотать ксю легонько толкнула графа кончиками пальцев в лоб я уже чуть не подумала что ты серьезно того абсолютно что абсолютно все абсолютно все серьезно Ксюне тебе одной. Последнее время плохо спалось. Я тоже размышлял. О многом. Например, о том, что, не остановия я тебя тогда в башне случайно, на том балконе должна была оказаться ты. А ведь я мог тебя не спасти. Почему? Ты косу прячешь в укладку. А ваши тряпки женские — вещь ненадежная. Особо не ухватишься. И дальше что? В пору самому бы следом прыгать. В общем, «Сегодня ночью я понял одну простую вещь. Я не могу без тебя». «И потому нужно срочно в ЗАГС, чтобы на полном основании привязать к себе закосу и чтобы жене потом ни шагу в сторону?» Попыталась в духе напарника отшутиться Ксения, но на этот раз парень сам не принял игривый тон девушки. «Нет, потому что я тебя люблю». Ксю молча смотрела на Германа, не имея возможности что-то ответить. В легких как будто браз закончился весь кислород, а тело забыло, как ему дышать, и вообще оно, это тело, словно стало отдельной единицей, а сама Ксю превратилась в маленькую сжатую точку концентрированной души, ослепшей и оглухшей. Время поплыло и потеряло счет. Ксю знала, Герман тот человек, который никогда бы не произнес подобных слов без убежденности в них. Знала и все, И тоже как-то сразу, совсем просто, безоговорочно поверила. А она? Она имела честное право повторить за ним вслух его «люблю». Где-то рядом, пробиваясь сквозь завесу глухоты, послышался стук. Громче, громче. Собственное сердце, волнующим набатом, заполнило ее целиком. Обволокло теплом и вытолкнуло сознание в мир света, жизни и совершенно завораживающих ощущений. Лавина новых звуков и красок обрушилась на девушку с такой мощью, что на миг выбила из реальности. Короткие секунды, и трава вдруг стала зеленее. Старый вяз проснулся и приветливо ободряюще помахал ветвистой лапой, а небо задышало лазурной глубиной. «Я понимаю, что не в том состоянии, чтобы прямо сейчас тащить тебя в церковь. Но скоро, я в это верю, все наладится», — донеслось до Ксюши. «А помолвку?» — оказывается, граф все это время деловито рассуждал, раскладывая брачную затею по полочкам, а она все прослушала. Вспомнились предыдущие аргументы про ремонт с горшком, и стало так легко и весело. «Погоди, ты вот это такое предложение всю ночь придумывал?» И ничего я не придумывал. Оно само, сбитый с толку перемены темы, притворно насупился парень. Тебе, наверное, хотелось более романтично? Да не в том дело. По большому счету подобное приглашение в семейную жизнь вполне в духе всей моей истории. только... Что? Голова кругом. Увиливаешь от ответа. А как же? Как положено в таких случаях говорить приличным барышням? Я подумаю. Только недолго. «Зима-то близко?» — рассмеялся Герман. «Посмотрим на ваше поведение, господин граф. Так, давай-ка по домам. У меня дел выше крыши». Никаких особых дел у Ксении, конечно, не было. Просто им обоим сейчас требовалась пауза, хотя бы небольшая эмоциональная передышка. «Нет, ну надо же, хозяйничать ему тут некому. Можно было додуматься». «А как же цветочки, конфетки? А всякие милые нежности где?» «Нет. Сразу замуж ходи, — говорит». Нарочито бурчала Ксю, провожая графа к замку. Германа с рук на руки принял Бернар, а Ксения отправилась к родным. И каждый метр ей сейчас давался так, будто она теряет, отрывает от себя что-то до невозможности важное, словно ступает босиком по стеклу». И не к дому, ставшему родным, а селком ведет себя из тепла уютного очага в промозглую стынь. Что весь ее огонь остался там, за спиной. Он смелый. Добрый. Решительный. Шаг и новое слово загорелось в голове. Он настоящий. И, кстати, очень опасный враг. Потому что умный. Но за своих порвет любого. «С ним интересно». Девушка не задавалась вопросом, зачем было нужно перечислять все эти давно ей очевидные достоинства Германа. Наверное, просто приятно было каждым мысленным движением подтверждать собственное чувство, яркое и восхитительно счастливое. У нас одни на двоих симпатии и любопытство. Он не предаст. «И какой же он!» Ксюша памятью тела воскресила их случайные объятия, блаженно чувствуя, как мгновенно отозвалась мурашками кожа, как сладко зачистила в груди. «Стоп! А как же недостатки?» Откуда-то сверху постучался бдительный рассудок. «Да черт с ними! На ходу разберемся!» Ксения решительно отмахнулась от доводов осторожного разума. «Она как раз дошла до своих дверей, но внутрь не пошла» развернулась на каблучках и почти бегом поспешила обратно в сторону замка, больше уже не размышляя и не давая себе шанса остановиться. «Господин граф в кабинете?» — на ходу спросила у удивленного Бернара. «Нет, госпожа Ксания, я сопроводил их сиятельство в библиотеку. Благодарю». Восстанавливая сбитое дыхание, возможно, чинно кивнула девушка и неторопливо пошла в указанном направлении, однако на пустующей лестнице ко второму этажу снова припустила быстрее, взлетая наверх через ступеньку. «Знаешь что?» — Ксю ворвалась в книжный храм, как ураган. Нахмуренный граф как раз задумчиво разглядывал какой-то древний фолиант, причем не текст, а саму книгу, точнее, просто водил глазами по замысловатому узору и думал о своем. Появление Ксюши застало его врасплох. — Что? Что-то случилось? — Да, я согласна, но только при одном условии. — Замуж? — Настал черед Германа опешить. — Замуж. «При каком?» «Мы женимся до твоего отъезда». «Не хочу все эти игры с судьбой про потом, про я вот сейчас недостоин, а потом стану достоин от лукавого. Или мы оба готовы к этому шагу, или это уже уловки». «И не боишься, и не сомневаешься?» «И боюсь и сомневаюсь, как любая нормальная невеста». «А что повлияло на твое решение?» Граф горячо желал ее согласия, надеялся на него, однако успел настроиться на терпеливое ожидание, и вдруг такая авральная скорость событий, что от растерянности Герман взялся откровенно тормозить. «Товарищ граф, не поняла, я здесь что, на допросе? Вроде как у нас предложение образовалось или нет?» — забавно свела бровки Ксения. «Я согласен». Торопливо задрал лапки вверх Герман. Спустя секунду в библиотеке раздался громовой хохот.